Эпилог. Потом было страшно. Машу колотила. Катя вырывалась из ее рук, плакала, кричала, царапалась. Девочку с трудом уложили спать, и приехавшая из города няня уселась у ее постели. Так прошло три часа. Наконец мы снова остались вдвоем в гостиной. И снова Маша достала свой порошок. Новый пакетик из другого тайника. Я уже понимала, что порошок служит ей своеобразным, более утоляющим. Мы сидели за столом и молчали. Все повторяется», — вдруг сказала Маша. «За грехи отцов расплачиваются дети». Все повторяется». Я могла отнести эту фразу к ее отношениям с Вадимом, но вдруг поняла, почему она говорит об этом. Я вспомнила рассказ Николая, о том, как мама искала их и все время плакала. А Маша уводила своего маленького брата из дома и прятала с ним у соседей. Их папа-электрик не обратил внимания на мокрую землю, когда подошел к щиту. Как это электрик мог не обратить внимания на мокрую землю? И еще сама Маша сказала, что мать все время мучилась с их отцом. Мать, которая теперь осталась одна в Зарайске, не пожелав переехать в Москву. «Ваш отец», — произнесла я, с трудом выговаривая слова, — «погиб. Вы знали, что его убила ваша мать?» «Не смейте!» — закричала она. «Не смейте об этом говорить!» «Свод Хамурапи», — вспомнила я слова Эсмиры. «Древний свод наказаний». Маленькая Маша увидела или узнала правду о смерти своего отца. И возненавидела на всю жизнь мать. Какое страшное наказание для несчастной женщины, так никогда и не сумевшей оправдаться перед дочерью. И сегодня ситуация повторилась. Катя узнала, что ее мать причастна к убийству ее отца. Она пока еще не все поняла, не все осознала. Но пройдет 5, 10, 20 лет, и она будет ненавидеть свою мать все сильнее и сильнее за то, что та когда-то отняла у нее отца. В таких случаях начинаешь верить в Бога. «Вы знали об этом?» «Я уже не могла остановиться». Маша не ответила. Она больше не хотела говорить со мной на эту тему. «Вы считаете меня хладнокровной убийцей?» спросила она. «Нет, я не такая. Вы ошибаетесь». Я не могла простить Артуру убийство моего мужа. Не могла. И тогда я наняла другого человека. Она отвела глаза, не желая больше говорить. Из мозаики стала складываться общая картина. У меня появились факты, которые мне были нужны. Да никого вы не нанимали, возразила я, глядя ей в глаза. В тот вечер Артуру позвонили несколько человек. Среди них были и вы, Маша. Я умышленно назвала ее без имени-отчества. Пусть почувствует разницу. И я знаю, что в ту ночь вы поехали на своем БМВ и ждали Артура у дома на чистых прудах. Вы вошли вместе с ним в подъезд и каким-то образом достали его оружие. Не знаю, каким образом. Может, вы впервые его поцеловали? Кстати, у него на шее был заметен след от вашей помады. Мы были вместе с вами в одном подъезде, разделенной несколькими этажами, Но я ничего не слышала. Вы достали пистолет и дважды выстрелили ему в спину. А потом добили выстрелом в сердце. В прокуратуре считают, что его убила женщина. Они обычно не стреляют в голову или в лицо, что характерно для женщин. Потом вы забрали ключи и уехали. Но когда вы возвращались на дачу, шел сильный дождь, и вы разбили переднюю фару, очевидно, зацепив другую машину. «Сегодня Пётр Петрович случайно сказал мне, что вчера меняли левую фару, а на БМВ ездите только вы». Маша посмотрела мне в глаза и вдруг улыбнулась. Честное слово, она улыбнулась. Я только установила равновесие. Наказала убийцу. «Разве я была уж так и не права? А было бы лучше, если бы он продал эту квартиру?» Это вы его застрелили. И выбросила оружие в реку. У него был такой красивый пистолет с глушителем. Я выбросила оружие и потом очень пожалела об этом. Ведь его можно было подбросить Лане, и тогда все решили бы, что это она убийца Артура. Но я была в таком состоянии, что ничего не соображала. Вот, собственно, и все. Теперь я знала всю правду. Или почти всю. Стрекавин собирался разводиться с женой и завести новую супругу. Более молодую, более интеллектуально продвинутую. А Маша, приехавшая из провинции, прошедшая все круги ада, пережившая нищету и разочарование, первого мужа, который так и не зарегистрировав с ней брак, оставил ее без средств к существованию, решила, что нужно бороться за свое и дочери счастье, Жалкие алименты ее никак не устраивали. После смерти Стрекавина она автоматически получала все его квартиры, машины, на ее имя переводились все его счета в банках. Ее сопернице не доставалось ничего. Я должна была понять это с самого начала, ведь я профессиональный юрист. Но я думала совсем о другом. Мне было жаль молодую женщину, оставшуюся с ребенком без мужа, и без средств к существованию. А следовало посмотреть на эту проблему с другой стороны. Если Вадим Стрекавин собирался разводиться, то она теряла все. Но если бы он внезапно исчез или погиб, она получала бы все сполна. Представляете, какой у нее был выбор? И, конечно, Артур, который повел себя так скверно и получил в конце концов три пули, найдя смерть в подъезде того самого дома, Квартиру, в котором хотел приватизировать. Честное слово, Бог есть. Иногда он все точно расставляет по своим местам. Я понимала, что мне нужно уезжать. Меня уже два часа ждал на улице водитель моего мужа. Садиться в машину с трекавиных или ловить такси я не захотела. Сегодня это казалось мне слишком опасным. А мне было нужно вернуться домой, к мужу и сыну. Маша по-прежнему курила и молчала. Наверное, она думала о своей дочери, о том, как будет завтра ей все объяснять. И вспоминала свои отношения с матерью. Да, все повторяется. В первом случае была трагедия, и во втором трагедия. Наверное, мы генетически передаем свои судьбы детям. Если мы разводимся, то автоматически у наших детей появляются шансы на одинокую жизнь. Причем гораздо выше, чем у всех остальных. Если мы несчастны, то и свои несчастья передаем детям. Если счастливы, то заряжаем их этим счастьем. Дочь повторяет судьбу матери, сын, отца. Иногда слишком очевидно. Я поднялась, уже не глядя на Машу. Мне ей больше нечего было сказать. Все, что Маша могла, она сделала. Хотела уточнить, кто мог знать об Артуре и ее супруге, поддалась уговорам своего брата, наняла адвоката. Но когда в первый же день узнала, что я собираюсь встретиться с Артуром в том самом доме, запаниковала. Поняла, что я могу докопаться до правды и, разумеется, узнать о квартире. Оставлять ее Артуру в ее планы не входило, но и забрать ключи она не могла. Однако и видеть Артура живым тоже было выше ее сил. И тогда Маша решила покончить со всеми проблемами разом. Никаких фактов, кроме разбитой фары, против нее нет и быть не может. На квартире поставлен новый замок, и ключи от него рано или поздно отдадут Маше. Ее не смогут ни в чем обвинить. Единственный свидетель и виновник пропажи ее мужа погиб. Кажется, у нее все получилось. Но я не хотела бы оказаться на ее месте. Ее наказание, выбранное Богом, чудовищное. Теперь всю оставшуюся жизнь она будет доказывать своей дочери, что не виновата в смерти ее отца. Всю оставшуюся жизнь. И я не знаю наказания более страшного, чем это. Уже выйдя из дома, я подумала, что свой гонорар так и не получу. И машину придется ремонтировать за свой счет. Но я не хотела брать деньги у этой женщины хотя не представляла, как объясню Валерии, почему я отказываюсь от денег ее родственницы. Маша смотрела мне в спину и молчала. Между нами все уже было сказано. И только когда я перешагнула порог, вдруг хриплым голосом спросила. «Вы хотя бы понимаете, почему я это сделала? Вы же мой адвокат. Вы должны быть на моей стороне». «Нет. Иногда я бываю жестокой. Я не могу быть на вашей стороне. И с этого момента я больше не ваш адвокат. Извините. В прокуратуре я ничего не скажу. Будете оправдываться сами. Но мне кажется, вы ошиблись, решив, что выбрали самый верный вариант. Прощайте, Маша. Я вышла из дома и села в машину. Водитель медленно выехал на трассу. Достав телефон, я позвонила Виктору. Здравствуй. Радостно проговорила я, услышав его голос. Ты опять где-то задержалась? Между прочим, звонили из прокуратуры, искали тебя. Я знаю. Виктор, я хочу тебе сказать, что очень тебя люблю. Мы обсудим это, когда ты наконец вернешься домой. Нет, прямо сейчас. Я тебя очень люблю. И я тебя тоже. Приезжай скорее, мы тебя ждем. Знаю. Убирая телефон, я счастливо улыбнулась сквозь слезы. Теперь я точно знала, что кошмар последних трех дней закончился, хотя память об этой истории я сохраню на всю оставшуюся жизнь.